Мы с Беатрикс купальников не надели, хотя помнится, лето было жарким, и мы часто купались. Но на сегодня купание, видимо, отменили. На снимке я в белой блузке с короткими рукавами и бежевых шортах, доходящих почти до колен, на ногах прочные кожаные сандалии с открытыми пальцами. И сразу видно, что я не имела привычки красить ногти на ногах в отличие от Беатрикс. У нее ногти ярко-зеленые, и это мгновенно привлекает внимание з а д а ч и в а е т Беатрикс на снимке босая, на ней летнее платье желто-зеленое светлых пастельных оттенков без рукавов и с глубоким вырезом. Надо признать, смотрится шикарно. Пройдись она в таком наряде по главной улице Милфорда, на нее бы все оборачивались. Рядом с ней я выгляжу убого. Наверное, остриги я волосы еще короче меня бы приняли за Скинхеда. Поглядеть на нас с ч а с т л и в о е с е м е й с т в о на отдыхе за вычетом главы семьи. но со с в о е в р е м е н н ы м добавлением в образе верной подруги. Я чуть было не сказала одинокой тетушке, потому что именно так я себя ощущала в то время. Пройдет еще несколько лет, прежде чем я встречу Рут, но здесь я одинокая женщина и уже очень давно. Когда р е б е к а ушла и я перестала ежедневно видеться с Тео. На меня накатила жуткая тоска, накатила, да так со мной и о с т а л о с ь Я привыкла жить с т у п о й не приходящей болью внутри, а когда меня допускали к Тео, эта боль взыгрывала, усиливалась и обострялась. Я начинала разрываться между радостью и мукой. Радость, понятно, откуда. А мука, потому что я ни на минуту не забывала, срок моему счастью уже отмерен. В то лето на общение с Теа мне отмерили лишь две недели. Затем я должна была вернуться в Лондон к работе и одиночеству. Гостю, у которой не получается б е с п е ч н о наслаждаться отдыхом, наверное, нельзя назвать приятной. Но даже если я и пребывала в мрачности с утра до вечера, мое состояние по крайней мере отличалось ровностью, и дети это ценили. В моем вечном унынии они черпали стабильность, и напротив Беатрикс вела себя вздорной, непредсказуемо. В определенной степени она и раньше была такой, однако с возрастом, смена ее настроений приобрела совсем уже катастрофический характер. Она либо безудержно веселилась и дурачилась, либо внезапно ни с того ни с сего впадала в дикую ярость. Момент перехода был почти незаметен, но понаблюдав за ней, я поняла, что вызывает бурю. Ее нельзя было оставлять одну даже на пять минут. Стоило ей остаться наедине с собой хотя бы на самое короткое время, как она вспоминала о своих бедах, и ее тут же охватывали горечь и обиды. Обозлившись на судьбу и расверпев, е Беатрис к не щадила никого. Доставалось даже Джозефу Элис. Она могла наорать на них. Нарать за какой-нибудь пустяк, уронили одежду на пол или капнули апельсиновым соком на майку. Чарльз тоже не входил в число неприкасаемых. Его ежедневные звонки, звонил он обычно по вечерам, сразу после ужина, нередко оборачивались громкой р а з н у з д а н н о й перепалкой. Беатрис к не стеснялась, ни меня, ни детей грязно оскорбляла мужа и сыпала непристойностями. смысл которых я по большей части не понимала, потому что никогда прежде ничего подобного не слыхивала, а тем более из женских уст. Бедняга Чарльз, понятное дело, ничем не заслужил такого обращения, но Беатрикс была твердо убеждена: оставаясь в Лондоне без жены и детей, он всякий раз заводит интрижку на стороне, а может и не одну. То бишь спит со всеми подряд? Мысль абсолютно неправдоподобная. Если бы ты, и Маджин, увидела его хоть раз, то согласилась бы со мной. Чарльз не только был предан семье, не только работал как проклятый, но вдобавок он абсолютно не годился для а д ю л ь т е р а С моей точки зрения, во всяком случае. Беатрикс, однако, вбила себе в голову, что он регулярно наведывается к некой даме, их соседке и по совместительству другу семьи. Доказательств этой связи у Беатрикс не имелось никаких, и когда Чарльз приезжал, этот морок иного слова не подберу скоро рассеивался. Но я научилась распознавать тот миг. Когда он начинал ею обладывать, вот она сидит одна в кресле у застекленных дверей, распахнутых в сад, смотрит прямо перед собой, чуть изподлобья невидящим взглядом, но пристальный хмуро, а ее мысли витают в каком-то опасном далеке. За этим, как правило, следовал взрыв. А теперь и м а д ж и нугадай. На кого обычно обрушивался девятый вал ее гнева? Правильно, на Теа, на твою маму Теа. Думаю, долго гадать тебе не пришлось. Как я уже говорила, Беатрикс кричала и на своих младших детей из-за всякой ерунды, но с Теа она обращалась намного хуже. Позволь, я расскажу тебе об одном эпизоде. Кстати, этот эпизод завершился тем, что я была вынуждена уехать из Милфорда раньше обговоренного срока. Шла вторая неделя моего пребывания у Биатрикс. Утром того безумного дня мы с Тео ходили гулять. В траве между домом и морем велись бесчисленные тропинки. Мы там собирали чернику, набрав полную миску. Теа вернулась домой и с гордостью поставила добычу перед матерью. Та что-то отрывисто пробормотала, но на ягоды едва взглянула, хотя любила чернику. Да и собирали мы ее в основном для того, чтобы ублажить Беатрикс. После обеда я вышла в сад, где уселась в шезлонге с книжкой, а Теа отправилась на кухню варить черничное варенье. Забыла упомянуть. Дня за три до того Беатрикс ездила в Лимингтон за покупками и вернулась с новой кофточкой для старшей дочери. Очень м и л е н ь к о й к о ф т о ч к о й и очень дорогой из белого муслина. Типичный подарок от Беатрикс. Она редко покупала детям одежду, но если уж покупала... то что-нибудь необыкновенное, не считаясь с расходами, и такое красивое, что и надеть обновку было некуда. Кофточка для т е а стоила, наверное, больше десяти фунтов, приличные деньги по тем временам. Но т е а разумеется, не могла оценить по достоинству материнский жест, и никакой ребенок не смог бы. Конечно, она обрадовалась к о ф т о ч к е была благодарна матери, но в ее глазах это была всего лишь еще одна одежка, пусть и ужасно красивая.